Глава 25. Атака. Вокруг меня начали потихоньку собираться наши, те, кто вслед за мной пролез в этот туннель. Что это за место? Похоже на нору. Да, судя по этим вонючим выделениям на стенах, ее прокопал кто-то живой. Я же воспользовался паузой и набрал немного слизи. Официально это будет материал для экспериментов. Неофициально, я уже сейчас делаю из него небольших големов и отправляю в дальний угол пещеры, где они, когда я дам сигнал, будут готовы собраться во что-то большее. Проверим эту нору, немного пройдем влево, и если не будет ничего интересного, то снова вернемся к созданию своих собственных проходов. Хорошо. Хекан взвалил своего копателя на спину и показал, что готов прогуляться. Олеся? Я повернулся к девушке. Ты прикрываешь нас со спины. Принято. Ну вот, я всех и расставил так, как мне надо. Олеся на краю построения, совершенно одна, пора приступать. Создание цвета. Я призвал свою уникальную стихию, чтобы создать образ монстра, наползающего на нас из глубин пещеры. Этот туннель похож на проход, оставшийся от гигантского червяка. Что ж, будет вам червяк. Цвет создаст визуальную часть. Тонкая сетка из созданных до этого големов обеспечит ему подсветку при включении визуализации, которой Олеся непременно воспользуется. Но это должно будет лишь еще больше убедить ее в реальности атаки, которая завершится устрашающим рывком прямо на нее. Броском, но прямо-таки нереальный в обычной жизни скорости, так что увернуться будет просто невозможно. «Я отдал команду своей голограмме» а сам начал пристально вглядываться в движение Олеси. Вот он, момент истины. Или она пропустит этот удар, или... Из тела девушки пошел черный пар, а потом у нее в руках, словно из воздуха, соткался разноцветный меч, легко разрубивший созданный мной образ. Какая интересная штука! Сквозь расступившуюся толпу людей я неспешно двинулся к Олесе. Я заметил двенадцать разных цветов, Выходит, у тебя теперь столько стихий, да еще и заклинания, способное объединять их в оружие. Я старался выглядеть спокойно, но сердце колотилось изо всех сил. Двенадцать стихий. Раньше у Олеси точно их не было. Двенадцать — это предел карика, тринадцать — то, чего чудом удалось достичь мне. Когда же девушка успела так продвинуться? Впрочем, если объяснение ее роста будет не связано с хаосом из моей пелены князя, то я только порадую за нее. Значит, твоих рук дело. Темный пар, до этого практически пропавший, снова начал выходить из тела Олеси. Захотел узнать, насколько далеко я могла зайти? Боишься моей силы? Я уважаю твою силу, но именно твою. Я вытащил свою косу из крови и приготовился к возможной атаке. Кстати, забавно, люди из нашего отряда при этом сформировали что-то вроде круга обступив нас со всех сторон. «Говори, что хочешь, я покажу тебе свою силу, и твои люди поймут, каким должен быть настоящий путь каждого из нас». Олеся резко взмахнула мечом, еще даже не закончив свою фразу, и мою грудь пересекла полоска стали, причем не просто разрезала доспех, но и выбила не маленький такой фонтанчик крови. «Черт, это больнее, чем я думал, но ради подстраховки можно пойти и не на такие жертвы». «Первая кровь!» Она достала кота, а он даже не успел среагировать. Олеся слушала гомон в толпе и с каждым мгновением улыбалась все шире. «На самом деле все уже кончено. Мой меч занес хаос в твое тело, и теперь он медленно и неотвратимо будет тебя разрушать. Неужели она сама в это верит или пытается надавить на меня? В любом случае, пора начинать контратаку. Все, что нужно, я уже увидел и услышал. Лечение!» Я проговариваю заклинание вслух, добавив слово «князя» и на мгновение активировав пелену. Как и следовало ожидать, этого оказалось более чем достаточно, чтобы избавиться от раны без следа. «Что-то твой хаос оказался совсем не так силен, как ты рассказывала». Я продолжаю говорить и при этом зеркально повторяю все движения Олеси. Это поможет и в ближнем бою, если-то опять решит атаковать, а еще, что главное поможет проникнуть к ней в мысли. «Майя учила меня использовать пси-силу, как даже на моем уровне без особого таланта забираться в головы своим противникам. Сначала надо понять язык тела, начать двигаться как они, а потом перехватить инициативу, чтобы уже враги были вынуждены повторять «все за тобой». Следующий этап — это мысли. Надо залезть человеку в голову, угадать то, что его волнует, чего он боится. Наконец, «Заставить сомневаться, заставить хотя бы на секунду задуматься, а вдруг ты прав, и тогда все, он будет уже в полной твоей власти». «Еще ничего не кончено», — Олеся опять взмахнула мечом. «Ты же знаешь, что это не так. Ты хотела силы, но в итоге просто продала себя за жалкие крохи, что не помогли тебе справиться даже со мной. А ты ведь попала в мир Карика раньше меня, ты должна быть впереди, а не смиренно следовать в кильватере — Вот только ты проигрывала раньше, ты проиграла и сейчас. Сначала себе, согласившись на предложение Хаоса, потом ему, приняв так мало силы, а потом и мне. Я почти пробился в мысли Олеси и даже начал перехватывать какие-то отдельные образы. Ползущие щупальца, открытый путь, давний враг. Непонятно, как все это связано, но сейчас я нырну еще глубже и все станет ясно. «Вот только я не успел». Олеся согнулась пополам, бросив меч, тут же истаявший в воздухе, уткнула лицо в ладони и разразилась страшным криком, полным такой боли и отчаяния, что я не выдержал и отступил на шаг назад. В ту же секунду пространство за спиной девушки прорвалось, оттуда высыпался комок длинных склизких щупалец, ухватил тело потерявшей сознание Олеси и утащил за собой. «Быстро, слишком быстро, чтобы я успел помешать». Но недостаточно, чтобы воспрепятствовать мне превратить в миниатюрного кадавра часть своей крови, что после моего ранения попала на девушку. Все же не зря я пропустил ту атаку. Теперь, пусть Олеся сейчас и не с нами, можно будет попробовать установить контакт с моим мини-големом и выйти на то место, куда ее утащили эти сумасшедшие отростки.